но подтверждений не поступало в утренней сводке главной квартиры говорилось только о налетах американцев за истекшие сутки на среднюю и западную части хондо на кюсю и токио основого фронта никаких сведений еще не было в генштабе прослушали передачу на японском языке из хабаровска но в ней тоже ничего не говорилось о боях на границе Зато стали поступать сведения с другого фронта. Этот фронт находился у нас под самым носом. На нем с утра стали развертываться весьма тревожные события. В 10.30 было созвано экстренное заседание Высшего Совета по ведению войны. Премьер-министр Судзуки и министр иностранных дел Того заявили, что после того, как Советский Союз определил свою позицию, Исчезли последние остатки надежды на успешное окончание войны. Продолжать войну при создавшихся условиях – это рисковать всем, то есть судьбой династии. Незадолго до конца заседания было получено сообщение из Нагасаки о том, что в 11 часов утра там была сброшена вторая атомная бомба. На этот раз пострадала окраина города, район, где находились медицинский институт, Богодельно и католический храм. Сидевший рядом с Анами премьер-министр шепнул ему, «Эта бомба требует от нас соответствующего вывода». Анами прошептал в ответ, «Штаб 18-й армии сообщает, что никаких потерь, только жители. Подождем с выводами». Заседание Совета окончилось в 14.00. Никакого решения не было принято. В 14.30 началось экстренное заседание Кабинета министров. Заседание продолжалось до 22.00, без перерыва. Во время заседания было получено сообщение. Советские войска с боем вступили в пределы Маньчжурии, с запада в районах станции Маньчжурия и Трехречия и с востока к югу от Хунчуня. Советские танки прорвали линию наших пограничных укреплений. Большинство министров склонялось к тому, что продолжение войны может создать опасность для династии. В 23.55 в августейших апартаментах началось чрезвычайное совещание под председательством государя. Кроме членов Высшего совета по ведению войны, присутствовал председатель тайного совета. Военный министр сказал, «Всецело уповая на то, что нам будет неспослано свыше возможность благополучно завершить войну, «Необходимо дождаться выяснения позиций Америки, а пока продолжать войну в Маньчжурии». Выслушав речь военного министра, государь одобрительно кивнул головой. В это время министру подали только что расшифрованную телеграмму командующего Квантунской армией. Советские танки продвигались вперед. Ввиду быстрого наступления советских войск с трех сторон на Харбин Секретному отряду номер 731 был отдан приказ приготовиться к эвакуации. Прочитав телеграмму генерала Ямада, государь закрыл глаза и после недолгого размышления приказал правительству запросить союзные державы, не повлияет ли принятие Японии условий мира на ее государственный строй. Совещание кончилось в 2.30. Эта ночь была лунной и очень жаркой. Американские самолеты не появлялись, но вместо них со стороны дворцового рва налетело несметное количество комаров. Все присутствовавшие на совещании беспрерывно хлопали себя по лицу. Отгонять комаров дымом было нельзя, ибо в высочайшем присутствии не полагалось курить. Во исполнении высочайшего повеления Министерство иностранных дел послало директивы нашим посланникам в Швеции и Швейцарии, обратиться к неприятельским державам с предложением дать заверение относительно послевоенного статуса верховной власти императора. Факт вступления в переговоры с врагом держался в строжайшем секрете от всей страны. В утренних газетах было опубликовано обращение военного министра. Он призывал население империи, сплотившись воедино, продолжать войну.